Глава 26. Грандиозный грохот заставил Герду Крен очнуться. Рядом кто-то возился. Кто-то или тот самый парень, что ударил её монтировкой по голове. Возможно, лучше не подавать виду, что она очнулась, пока ситуация не прояснится хотя бы немного. А вопросов к ситуации у Герды хватало. Артур Годфрид серьёзно После десятка часов выслушивания байек от сената, она ожидала чего угодно, только не появления этого Артура. У неё буквально мозг плавился от всего произошедшего. Как это вообще, блядь, возможно? Что бы она ни ждала услышать от пацана с монтировкой, но только не это имя. Собственно, из-за замешательства она и пропустила удар. Сознание она потеряла, даже не долетев до земли. Даже сейчас она еле пришла в себя. Наверное, если бы не падающий друг за другом, как фишки домино статуи, она бы так и осталась без памяти. Однако громкие звуки всё долбили и долбили ей по вискам. Герда приоткрыла глаза. Картинка конкретно плыла, разглядеть что-то никак не удавалось. Ходящая туда-сюда фигура казалась ей просто силуэтом. В ушах всё ещё звучала его фраза: "Я просто Артур Годфрид". Ну и пижон. Был ли этот силуэт Артуром или кем-то другим, он поднял её и грубо забросил себе на плечо. Пока, ребята, пока, Джонни. Ты выжил каким-то образом. Она узнала этот голос, судя по всему, действительно Артур. Её сердце пропустило удар. Неужели это тот самый Артур Годфрид, герой из легенд пленевший Сенат, ставший прижизненным божеством для целого мира, парень, ненавидящий морепродукты? Если это и правда, Артур, и если он хотя бы на четверть так хорош, как рассказывал о нём его влюблённый поклонник Сенат, то в сердце Герды загорелась надежда. Он может помочь ей справиться с семьёй, по крайней мере, всё на это указывало. После бесконечных рассказов Сената Герда знала о нём чуть ли не всё: характер, деяния, привычки, вкусы, вплоть до его маниакальной страсти найти в том мире неведомые сенату зерна кофе, из-за которых он безуспешно объездил весь мир. И по этим рассказам парень не казался ей каким-то иномирным средневековым варваром. Ну, если отбросить ту часть, где он вместо приветствия вмазал ей по голове монтировкой, а затем куда-то потащил, забросив на плечо. К тому же он говорил с ней на одном языке. Хотя, конечно, если он и правда такой сильный маг, как же описал его сенат, то языковой барьер неизвестен. для него не проблема. Да нет, Сенат точно говорил, что этот Годфрид не из его мира. И раз он знаком с кофе, возможно, их миры более-менее похожи. Интересно, как сильно они отличаются? Есть ли в его мире туман? Всё это было искренне интересно Герде. А ещё ей было интересно, для чего он решил взять её с собой. Она ему зачем-то нужна для каких-то тайных планов или заговоров? вроде тех, что он любил разыгрывать в своём прошлом мире? Ну, если так, то она даже не против ему подыграть. Точнее, даже не так. Она не из тех девушек, что могут позволить кому попало управлять собою. Но если это можно будет использовать в своих целях, извлечь из этого выгоду, то, возможно, она и не против. Герда Кройнна нахмурилась. А что, если можно сыграть свою партию ещё круче? Судя по внешности, парень был молодым, а уж в себе девушка была уверена. Стройные ноги, тонкая, отточенная талия, алые волосы, каре, лицо идеальное настолько, что его почти можно было назвать нечеловеческим. И не ошибиться, учитывая, что в ней была кровь демонов. Словом, на этот счёт Герда не переживала. Недаром она привыкла отбиваться от мужчин, сражённых её красотой ещё с 13 лет. Это оружие всегда работало безотказно. Возможно, она сможет и манипулировать. По крайней мере, попробовать стоило. Ибо какие ещё у неё варианты? Возвращаться к семье и у Вальтеру? Нет уж, спасибо. Лучше ещё десяток лет слушать истории сената. Однако и позволять ему вот так тащить её на плече, чёрт знает куда, тоже было нельзя. Нужно было подать ему знак, что она уже пришла в сознание, что стоять. Герда хмыкнула про себя. слегка приоткрывая глаза. Ведь это отряд, посланный за ней, так? Много, очень много солдат, да и снаряжение не подкачало. Выглядит, как небольшая армия. Видимо, отец всерьез перепугался, сообразив, что на кону стоит с охранной сделки с его любимыми демонами. Во всяком случае, всех этих солдафонов он собрал здесь не из-за отцовской любви, и Герда совершенно не хотела попасть к ним в руки. К счастью для нее... Отца ждали плохие новости. Артур Годфрид, насколько она изучила его по рассказам сената, всё равно будет круче вас. Счёт должна быть идёт на секунды. Вот-вот должны раздаться крики агонии и, но они почему-то не раздавались. Что-то было не так. Если отталкиваться от слов сената, к этому моменту Артур Годфрид должен был уже выпустить саму тьму, чтобы заставить противников умыться кровавыми слезами. Всё, как он любит. Так почему же он медлит? Да нет. А что если он выжидает момент, чтобы накрыть всех одним ударом, как в той попытке убийства бессмертного, о которой ей рассказывал сенат. Секунды тянулись, и пустая надежда на то, что всё случится именно так, улетучивалась из сердца Герды Крейн. Он подчинился им, сдался, как последняя тряпка. аж слушать было противно. нёс что-то невразумительное, а затем отдал её солдатам. «Куда? Зачем? Стоп! Она не хочет!» Но все ее ожидания и надежды лопнули окончательно, как мыльный пузырь, когда ее коснулись холодные руки какого-то солдафона. Первое впечатление оказалось верным. Перед ней был просто новичок с монтировкой, должно быть, услышавший часть разговора с Сенатом. «Одно хорошо, то, что она не успела подать виду, что уже в сознании». Сейчас со всей доступностью стало ясно, что с проблемами предстоит разбираться ей самой, как и всегда, впрочем. Так что лучше и дальше не подавать признаков жизни. Пусть её унесут подальше от основной группы. Мысли о том, какой же она была дурой, понадеяввшись на то, что кто-то одним щелчком исправит её проблемы, никак не хотели выветриваться у неё из головы. Наверное, она просто прониклась рассказами сената. Слушать такое двадцать часов без перерыва не шутки. Вот у нее и сместился прицел сознания. Хорошо, что сейчас она уже пришла в себя и не ждет помощи ни от кого. «А денек-то становится все лучше и лучше», — заметил один из тех, кто нес ее. «Заполучили цель без единого выстрела. Как насчет отметить такое, а? Как выберемся, я угощаю». «Ты бы сам прекращал угощаться, Паддингтон». Сухо отозвался второй солдат. Ого, а Герда даже не заметила, что одна из её носильщиков девушка. А то того гляди, скоро в экзоскелет не влезешь. Подгоним, усмехнулся Паддингтон. Я же искренне Урса, мы главные герои дня. Так почему бы нам мы просто несём её в лагерь, отрезала Урса. И ты, между прочим, отвлекаешься на разговор вместо того, чтобы побыстрее всё закончить. Сейчас в тумане Были слышны лишь шаги двух плутающих и их перебранка. Товарищи этих двух остались где-то вдали. Всё, пора заканчивать спектакль. Остальные и этого не сделали, продолжил Паддингтон. А из нас вышла отличная пара Урса. Работаем слажено, понимаем друг друга с полуслова. Как говорится, можем жить долго и счастливо и умереть в один день. Улыбнулась Герда, поднимая голову. Ни Паддингтон, ни Урса не успели даже удивиться. Все произошло быстро и ярко. Паддингтон умер первым. Вывернувшись из его захвата, Герда обвила его шею ногами и дернула. Голова парня свернулась на бок, и тот тут же рухнул в дорожную пыль. Теперь она была на ногах и даже успела уклониться от Урсы. Та обладала действительно хорошими навыками и быстрой реакцией, но с демонической кровью ей было не состязаться. Герда успела выхватить огненный клинок из её ножен раньше, чем Урса сама до него дотянулась. Два ухода в сторону, пинок, удар, и вот Урса застыла на земле со струйкой крови, стекающей изо рта. А в воздухе повис лёгкий запашок жареной плоти. Вот в этом и состоит преимущество того, что ты дитя греха и наполовину демон. Да, это влечёт за собой кучу проблем, вроде мудаков в женихах и тому подобного. Но всё же нечеловеческие силы и скорость себя окупают. Кстати, огненный клинок действительно неплохой. Герда медленно вытащила оружие из неподвижного тела его же владелицы. Стоит оставить его себе и пустить его в ход. К чёрту всё. Герда посмотрела туда, где должны были оставаться солдаты. Нет уж, хватит, заебало. Возможно, это самоубийство, но если не так, то что? Путешествие в туман было её последним и единственным шансом. Но теперь предсказание оказалось полной чушью. Того, кто поможет ей, она не отыскала, и какого-то плана действий у неё не было, кроме как красиво сдохнуть с катаной в руке, забрав с собой как можно больше уёбков. А особенно этого жалкого слизника, которого она почти приняла было за того самого, крутого Артура Годфрида. Вот и посмотрим, какой он крутой, когда дерётся не из-под тишка, а в честном бою. Убить его, а дальше будь что будет. Её убьют, разумеется. Чего бы ни наобещал им Папаша, они не предпочтут его посулы собственной жизни. А раз её убьют, ей не придётся выходить за Вальтера. Красивый финал. Вернуться обратно было несложно. Возможно, кто-то другой бы и заблудился в тумане, только не Герда. И вот ещё один плюс того, чтобы носить в себе кровь демона. Туман из непроходимого и страшного становится для тебя естественной средой, и ты чувствуешь себя здесь как дома. Тем более, что отошли они и недалеко. Вот только пройти за это время успело много. До площади оставалось метров 200, когда Герда начала слышать звуки творящегося там: выстрелы, крики боли, рёв. Что происходит? Герда ускорила шаг, Еюзумлённо распахнула глаза, когда из тумана вырисовывалась первая фигура. Солдат падал уже мёртвым из корёженной, заживо обглоданной огромной безглазой тварию, явно адского происхождения. Сбоку раздалась автоматная очередь, позади кто-то монотонно выл. Звуки медленно утихали, как будто всё заканчивалось. Ещё несколько тел упали прямо на глазах у девушки, но гораздо больше уже лежали на земле, не шевелясь. Впрочем, большую часть лежащих и телами-то назвать было сложно. Кровавое месиво, потерявшее всякий человеческий облик. Местами валялись и дохлые демонические псы, прошитые автоматными очередями, но их было куда меньше. Странно, но вид поляны, покрытой кровью и внутренностями, ничуть не смущал Герду. Скорее возникало любопытство от того, как до этого дошло. и лёгкая надежда, что всё ещё можно как-то повернуть в её пользу. Так кого ты там говоришь боялся сильнее всего? Вот теперь Артур Годфрид действительно выглядел как убийца бессмертных. Тень, сотканная из тьмы, что трепетала вокруг него, превращала его фигуру в нечто полубожественное, легендарное. Герда глядела на парня с затаённым восторгом. Так, а кто это рядом с ним замерший от испуга? Вальтер Герда помаргала. Да нет, глаза ей не врали, это действительно был её женишок, и выглядел он так, будто готов был обмочиться от страха. Что ты ты сильно потерял в Красноречи? Артур Годфрид не спешил. В его позе чувствовалась воляжность и в то же время угроза, тогда как Вальтер чуть ли не приседал, стараясь казаться меньше. Как ты выдавил он из себя? О, я полон сюрпризов, усмехнулся Готфрид. Так на чём мы остановились? Стой! Вальтер отпрянул назад, выставляя перед собой обе руки. Ты не представляешь, с кем связался. Ты не представляешь, на что мы способны. Тима вокруг Артура заклубилась ещё сильнее. Чёрное пятно ощерилось пастями и заморгало глазами. Сенат? Герда окончательно перестала понимать, что происходит, но вместе с тем Твёрдо убедилась в одном. Такой Артур Годфрид нравится ей куда больше. Пожалуй, он действительно выглядел как тот, о ком рассказывал сенат. "Ну так удиви меня!" Годфрид шагнул вперёд. "Ты понятия не имеешь обо всём, что тут происходит". Вальтер выпалил слова быстро, будто опасаясь, что Артур прекончит его раньше, чем тот договорит фразу. "Думаешь, ты вернулся спустя 20 лет после своей смерти? А что, разве не так?" Его собеседник оставался спокоен и холоден, и только чёрная аура вокруг говорила о той смертельной опасности, которую он из себя представляет. Тебе просто не давали проснуться, Вальтер уставился на него. Те, кто гораздо сильнее тебя, те, с кем тебе не тягаться, что с сенатом, что без. Это я. Я вытащил тебя из гроба, пробудив. Если бы не я, ты бы ещё столько же пролежал там, истлевая. А Артур Гудфрид остановился, Давай-ка подытожим, тихо произнёс он, и даже мерцание сената вокруг него слегка улеглось. Значит, я мог бы вернуться к своей семье в самое начало, когда они ещё были живы, но из-за тебя и твоих дружков этого не случилось. Они мне не дружки. Глаза Вальтера отчаянно бегали по сторонам в поисках несуществующего спасения. Они тебя держали, а я освободил. Я дал тебе проснуться. чтобы сделать своей ручной собачкой для поручений, кивнул Готфрид. Нет. Да, неважно. Это они держали тебя, а не я. Слушай, я могу рассказать тебе всё о них, и мы мирно разойдёмся. И клянусь, больше ты не услышишь обо мне. Что скажешь? Что скажу? Готфрид задумчиво потёр подбородок. Что скажу? Он медленно покачал головой. Скажу сенат. Фас. И все стало черным. Казалось, Сенат развернулся на все небо. Пасти взревели так, что у Герды заложило уши. Щупальца метнулись в сторону Вальтера, неся за собой Готфрида. Вот что я скажу. Готфрид презрительно поглядел на сжавшегося на земле Вальтера. Скажу, что мне плевать, сколько демонов будет против меня. Сначала я вырежу нахуй всех крейнов, а потом доберусь и до вас, адских мудаков. «Неужели...» Герда застыла, точно вкопанная. Может ли это быть тем самым предсказанием? И начну с тебя, заключил Артур. Истошный виск её жениха взметнулся вверх, когда к нему направились сразу два десятка щупалец, пробивающих плоть насквозь. Его крик не оборвался, он продолжал тянуться и тянуться. Щупальца Сената, направляемые волей Артура Годфрида, медленно и со вкусом рвали тело Вальтера на куски. Это то, что надо. Девушка настолько засмотрелась на разлетающиеся вокруг внутренности Вальтера, что даже забыла о том, где находится, и даже опустила клинок. Зрелище завораживало, внушало надежду, заставляло влюбиться в того, кто стоял перед ней. А затем Артур Годфри трезко обернулся. На лице парня играла всё та же безумная улыбка, возле которой Распахнутый плащ тьмы казался естественной деталью. «О!» — хмыкнул он, снимая с плеча упавший туда глаз Вальтера. «Герда, ты ведь из Крейнов?»